Издательство Эксмо детства Холли Веб Эмили и Волшебная Дверь. Глава 1 Эмили прижалась к маме и осторожно ее обняла, стараясь не опрокинуть открытую банку с патокой, которую она собиралась добавить в тесто для овсяного печенья. Мне очень нравится! задумчиво проговорила она, глядя на образец ткани, который мама держала в руках. Голубой шел расписанный мелкими птичками и цветами. «Больше, чем красный?» Мама стряхнула красный лоскут, и крылья ярко-оранжевых бабочек затрепетали на ткани. Искрящийся шелк был лишь чуточку ярче маминых рыжих волос. Эмили моргнула. Ей показалось, что одна бабочка вспорхнула с ткани и полетела к распахнутому окну. Девочка на секунду зажмурилась. Наверное, солнце светило в окно слишком ярко. Вот ей и почудилось. «Да, голубой красивее. Это для платья? Для новой коллекции?» «Да, мы уже готовим летнюю коллекцию на следующий год. Думаю, эта материя пойдет на юбку», — сказала мама. «Длинную юбку с блестящими бусинами на цветах. Их придется пришивать вручную. Вещь получится дорогая». Она вышла из кухни сама, похожая на яркую бабочку с крыльями, из мягкой блестящей ткани, струящейся у нее по плечам. Эмили рассмеялась. Когда мама придумывала новые наряды, временами она забывала обо всем на свете, даже о том, что детей надо кормить. Но зато она делала очень красивые вещи. И не только для магазина, но и для Эмили и для ее старших сестер. Ради такой красоты можно было самим приготовить себе обед или ужин. К прошлому дню рождения Мама сделала Эмили шляпку в виде торта в розовой глазури, украшенного сахарными цветами. Эмили обожала печь такие торты. Шляпка стала ее любимой, и она носила ее, не снимая. Но сейчас было жарко для шляпок. Эмили высунулась в окно, чтобы чуть-чуть подышать. С включенной духовкой в кухне настоящее пекло. «Но оно того стоит», — подумала Эмили. Овсяное печенье — один из лучших ее рецептов. Ей нравилось наблюдать, как лужицы полужидкого теста на противне, словно по волшебству в горячей духовке, превращались в пышные лепешки. «Эмили!» — позвала ее Юла из сада. «Эми, ты выйдешь на улицу? Ты там растаешь на этой кухне!» «Сейчас иду!» — крикнула Эмили в ответ. «Только поставлю печенье в духовку!» «Кто включает духовку в такую жару? Ты сумасшедшая, Эми!» «Нет, правда, я иногда за тебя беспокоюсь!» — крикнула снизу Лори. Пойдем гулять!» «Сейчас приду!» — повторила Эми. «И вы же сами потом все съедите!» Она разложила тесто на противне и сморщила нос, глядя на гору грязной посуды в раковине. Ничего, она вымоет все потом. Никто не заметит. Мама, судя по всему, просидит у себя в мастерской до вечера. А папа работает в кабинете под лестницей. Он пишет книги. Он сочинял жутковатые фантастические истории о волшебной стране и был довольно известным писателем. В своей книге он подписывал полным именем. «Пепелов Перу», а не просто «Пепел», как его звали друзья и знакомые. Папа даже не вышел к обеду. Утром за завтраком он сердито объявил, что книга застопорилась и заставил Эмили придумывать идеи для самых страшных чудовищ, пока она пыталась есть гренок с вареньем. Гренок она, конечно, доела, но без аппетита. Эмили выглянула в окно, прищурилась от яркого солнца и решила собрать волосы в хвостик. Слишком жарко ходить с распущенными волосами. Она подошла к деревянному комоду, на котором стояла большая глиняная кружка с резинками для волос и разноцветными лентами. Чтобы добраться до кружки, пришлось сдвинуть кипы журналов «Юлы» и «Лори». И под журналами обнаружилась фотография. Эмили поставила ее на полочку над комодом. Это была ее любимая фотография. Редкий снимок, на котором присутствовали все четверо детей. Они сидели на старом диване в гостиной. Фотографии сделали, когда стриж был совсем маленьким, но уже без младенческих круглых щек и тонких светлых кудряшек. Когда ему исполнился год, его волосы потемнели и стали рыжими, и уже потихоньку начал проявляться его характерный заостренный подбородок. Странная фотография на самом деле. Совсем не похожая на обычный семейный портрет. Юла и Лори сидели серьезные. Стриж таращился в объектив, широко распахнув глаза, только Эмили улыбалась, сидя между Юлой и Лори. Черноглазая, темноволосая, с золотистым загаром пятилетняя Эмили, держащая на коленях стрижа. Фотография, вставленная в украшенную ракушками рамку, всегда жила на комуде, хотя обычно ее было не разглядеть под завалом других вещей. Образцы тканей, россыпи бусин, листочки с домашним заданием, собачья расческа, рукописные отрывки из папиной последней книги, разрисованные каракулями и часто разорванные на кусочки, вазы с вянущими цветами, которые Юла и Лори приносили из сада. Но иногда, когда комод приводили в порядок, обычно только в те дни, когда у мамы не было вдохновения, и она уныло слонялась по дому, пытаясь придумать, чем бы заняться, фотография была видна. «Почему стриж Юла и Лори похожи, а я совершенно на них не похожа?» Однажды спросила Эмили у мамы, взяв фотографию в руки и проведя пальцем по пыльным ракушкам. Мама резко остановилась в дверях мастерской, посмотрела на Эмили, широко распахнув серо-голубые глаза, а потом улыбнулась. «Так часто бывает, Эмили, птенчик. Наверное, это просто похоже на кого-то из нашей другой родни, как светлые волосы Лори. «Сказала она. Таких волос нет больше ни у кого. Мы все разные. Только они никакие не разные на самом деле». Да, у Лори светлые волосы, но лицом она очень похожа на папу. Эмили вдруг поняла, что ее папа с мамой тоже очень похожи. Она вытерла пальцем потеки-патоки на стенках миски, где было тесто, задумчиво облизала его и пошла в сад. «Да, они все похожи». И только она не похожа ни на кого. Мама сказала «на кого-то из другой родни». Вот бы узнать, на кого. Сад рядом с домом Эмили был странный, по размерам такой же, как все остальные сады на их улице. Но почему-то казался больше, тише и уединённей. Наверное, из-за того, что его обрамляли деревья. В таком саду не поиграешь в футбол и другие подвижные игры, для которых нужен газон, потому что газона там не было. Но зато были тенистые зеленые тоннели и потайные ходы, и искривленные старые деревья. Отличное место, чтобы играть в прятки. Эмили вышла на заднее крыльцо и неуверенно остановилась, не зная, где искать Юлу и Лори. Отсюда она их не видела, хотя слышала их голоса. Звонкий смех, приглушенный шепот, Шелест страниц и снова взрыв смеха. «Юла! Лори!» — позвала Эмили и пошла по кирпичной дорожке вглубь сада. Солнце слепило глаза, их приходилось прикрывать ладонью. Эмили направила стень под боярышником на краю сада. «Где прячутся сестры?» Она вдруг очень ясно услышала их голоса, похожие на перезвон крошечных колокольчиков или на щебет птиц, сидящих высоко на ветке. Эмили растерянно огляделась. Солнце светило так ярко, что глазам было больно. Девочка моргнула, и среди теней от листьев замерцал свет. Запрокинув голову, Эмили шагнула под дерево, споткнулась и чуть не упала. «Эмили, что ты делаешь?» Рассмеялась одна из сестер. Тонкие пальцы поймали руку Эмили и увлекли ее вниз на ковер, растерянной на траве. Ворчун и их большой черный пес открыл один глаз посмотреть, кто пришел. тихо рыкнул и снова заснул. «Ты чуть не упала!» — сказала Юла, приобняв Эмили за плечи и, стревоженно глядя ей в глаза. «С тобой все хорошо! Ты какая-то вялая!» Все хорошо!» Эмили растянулась на ковре рядом с сёстрами и заглянула в их раскрытый журнал. «Похоже, вы были правы. Там внутри настоящее пекло, здесь на улице лучше!» «Ты могла бы принести нам попить, Эмми?» Попеняла ей Лори. Эмили закатила глаза, но ничего не сказала. Лори любила командовать. С Юлой было намного проще. Но теперь, когда сестрам исполнилось 13, они вдруг стали такими взрослыми, гораздо взрослее, чем еще пару недель назад. Такие взрослые девочки вряд ли все время станут возиться с мелкой десятилетней сестренкой. Спорить с Лори и Юлой бесполезно. Они всегда выступают в паре, и победить их невозможно при всем желании. Сейчас они обе уставились на нее, прижавшись друг к другу щеками и улыбаясь. Одна и та же улыбка, хотя Юла и Лора не близнецы, а двойняшки, и на первый взгляд даже не очень-то и похожи. У Юлы волосы каштановые с черными прядями, у Лори светлые, золотистые, и глаза у них тоже разные, у Юлы гораздо темнее». Но сейчас было видно, что они сестры, И никак иначе. Эмили намотала на палец прядь своих темных кудрявых волос и заглянула в журнал. У девушки на фотографии были точно такие же темные кудрявые волосы, повязанные очень красивым шарфом. Эмили захотелось себе такой же. «Вы не собираетесь в магазин?» С надеждой спросила она у Юлы. «Можно мне с вами?» Юла с Лори задумчиво переглянулись. И Юла сказала... «Может быть!» «Что значит нет?» Раздался голос откуда-то сверху, и все три девочки взвизгнули от неожиданности. Лори швырнула журнал в рыжеволосого мальчишку, который сидел на дереве прямо над ними. «Ты за нами шпионил?» «Немножко!» Со смехом ответил Стриж. Он перевернулся и повис вниз головой, зацепившись за ветку коленями. Эмили вздрогнула. «Не надо! Ты упадешь!» «Не упаду!» Стриж оттолкнулся от ствола и стал раскачиваться на ветке. «Я никогда не падаю!» – самодовольно добавил он. «Если сам не хочу!» Он схватился за тонкую ветку чуть ниже, перевернулся и спрыгнул вниз, сбив ногой журнал Лори, застрявший в густой листве. «Ура! Попал!» Журнал упал на траву, а следом за ним шлепнулся Стриж, прямо на колени к Юли и Лори. Он смеялся, как будто все это было ужасно весело. Эмили уставилась на брата. На него она тоже совсем не похожа. У него ярко-рыжие волосы, как у Евы, их мамы. Светлые серо-голубые глаза и точно такая же бледная кожа и заостренный подбородок, как у Юлы и Лори. Стриж хохотал и пытался вырваться от Юлы, которая его щекотала, и Эмили были видны его ровные белые зубы. Она подтянула колени к груди и обхватила их двумя руками рассеянно наблюдая, как сестры дурачатся с братом. А потом что-то упало ей на голову. Эмили завизжала, и Стриж отскочил от нее, хохоча во всё горло. «Будешь знать, как витать в облаках!» выдавил он сквозь смех. «Что это? Что там?» Эмили бешено затрясла головой и принялась бить себя по волосам. «Ты посадил на меня паука? Я тебя притушу, Стриж перу «Это всего лишь гусеница!» успокоила ее Юла, вытаскивая что-то зеленое из ее кудряшек. Она знала, как сильно Эмили ненавидела пауков. «Нет, не гусеница!» Стриж закатил глаза. «Она так боится всего, что ползает, что я не стал бы сажать на нее даже гусеницу. Это просто листок!» «Да!» — кивнула Юла. «Видишь, Эмили, ничего страшного!» Эмили по-прежнему перебирала волосы пальцами. На всякий случай. Но ей стало лучше — Теперь, когда стриж над ней подшутил, как и положено несносному младшему брату. Просто ей в голову лезут всякие глупости. Конечно, она не чужая в своей семье.